Ну может, с каким рукавом является. А русалки в ней водится Русалки! Он вскинул брови, и глаза его наполнились туманом розовых воспоминаний. Сам-то я не встречал. На парни болталь, будто страсть, как много их. Так под водой бесстыжей шарются, хоть купаться не заходи. Помню, был у нас один мужичонка, Сидор скотник уж больно по женской линии, любвеобельной и мастеровитой. Не знаю, что в нем бабы находили, а только, когда он в речку охладится лес, русалки со всех краев всплывалися пульбоваться. Уж на что вода у нас мутная, так они поближе солнце норовят. Ну и, медь, спасибо. Можно без подробностей. Так я ж к тому, что он нравственность на селе падает. «Ты еще вспомни, к кому в отделении сразу пять невест с вещами приперлись, борец с распущенностью?» — строго прикрикнул я, но тут же сбавил тон. -то «Слушай, а жемчуг у вас здесь добывают?» «Добывают, а че ж нет?» — легко переключился он. «Как кто из купцов-заезжих по ночи остановит, так и жемчуг, и камни всякие, парчо, много чего добыть можно». — Надо только места знать. — Да, милый вас деревенька, а я об чем? Полуденное солнце грело спину, к дому подходили уже молча. Только теперь мне взбрело в голову рассмотреть его повнимательнее, без спешки и суеты. В целом изба как изба, на первый взгляд ничем таким уж подозрительным не отмечено. Крепкая, надежная, довольно новая. «Свободная!» Вот это действительно интересный момент. Кому и зачем стукнуло в голову строить такой хороший дом на самой окраине, а потом еще и не жить в нем? Не то чтобы это были столь уж неразрешимые загадки, но на поверку наверняка ничего таинственного не окажется, и все же. «Один!» Непонятный момент все-таки был. Пока дошли до порога, я насчитал по пути ровно двадцать шесть пауков, спешащих в том же направлении, что и мы. Причем разных — черных, коричневых, с детишками, зловещих, с крестом на спине, хромых, суетливых, подпрыгивающих, лохматых, неприятных. Кто нам говорил, что пауки почему-то любят этот дом? Так вот, любят не то слово. Он их словно наэлектризованной притягивает. — Необъяснимый научной философией факт, — тщательно взвесив ситуацию, оповестил Митька. — Спросим у Еги, согласился я, стараясь ступать осторожней. — Смех смехом. Но давить многочисленных насекомых казалось нецелесообразным. Даже опасным почему-то. Хотя главный сюрприз ждал нас в доме. Представляете? Открываем дверь. Входим в горницу. А там на лавке носом кверху лежит наша бабка. И на груди у нее сидит огромный чайную чашку паук. У меня ж ноги подкосились. «Ты чего орешь, участковый?» Тихо вскинуло бровки яга, открывая один глаз. Я не орал. Может, взвизгнул чуточку, и то вряд ли. Митьк метнул свой двор и вернулся с дрыном наперевес паука гасить. — Бабульнька, не шевелитесь, а! сейчас я вам промеж глаз, без стыжих, а мне поперек рябер, да? Брось хворостину, дурак, я ж жить хочу! Повысила голос отчаянный эксперт-криминалистка. — а не ведь «Совещание у нас?» «И чего? Лежа-то, а на совещание будет вздремнешь. Вот получи язык трудный да долгий. Кто знал, что из порога пугаться начнете?» Бабка встала, сочувственно оглядела бледного меня и, осторожно сняв паука с груди, заботливо переселила его в закуток за печкой. «Садись к столу, Никитушка». Поговорить бы надо. Медька за моей спиной на цыпочках двинулся к печке,